На утро я позвонил полковнику Тегю в Батлер, где располагалось наше региональное управление. Объяснил ситуацию, подождал, пока он свяжется с большими шишками в Скрантоне. Много времени Тегю не потребовалось, и вернулся он с хорошими новостями. Потом я переговорил с Ширли, очень порадовав её. Она благоволила и к Отцу, а уж сына просто обожала. И когда Нэт во второй половине дня пришёл на нашу базу, Я спросил, не хотел бы он провести лето, обучаясь работе диспетчера и получая за это приличные деньги, вместо того, чтобы слушать стоны и вопли Тома Маккланахана в департаменте парков и организации отдыха. На мгновение он остолбенел, застыл как статуя, а потом его лицо осветила широченная улыбка. Я думал, он бросится мне на шею. Если бы я прошлым вечером обнял его, точно бы бросился, но я не обнял. Вот он и ограничился тем, что сжал кулаки и победно их вскинул, крикнул: "Да!" Ширли согласилась взять тебя в ученики, и ты получил официальное разрешение из батлера. Махать лопатой, как для макланаха на тебе не придётся, но на этот раз он бросился мне на шею, радостно смеясь, и должен отметить, мне понравилось. К такому я мог бы и привыкнуть. обернувшись, он увидел Ширли, которая стояла между двумя патрульными, Хадди Роером и Джорджем Станковски. В серой форме все трое выглядели очень уж серьёзными. Хадди и Джордж ещё и надели форменные шляпы, отчего их рост увеличился чуть ли не до 9 футов. "Вы не возражаете?" спросил не от Ширли. "Правда? Я научу тебя всему, что знаю", ответила Ширли. "Да?" спросил Хадди. И что он будет делать после первой недели? Ширль ледкнула его локтем. Удар пришёлся чуть повыше рукоятки биретты и достиг цели. Хади картинно воскликнул: "Ох!" и пошатнулся. "Я тут для тебя кое-что приготовил", сказал Джордж очень спокойно, с добродушной улыбкой, одну руку он держал за спиной. "Что?" чуть нервно спросил Нет, хотя на лице по-прежнему сияла радостная улыбка. За спиной Джорджа, Ширли и Хадди начали собираться другие патрульные. «Только терять это нельзя», — добавил Хадди назидательным тоном, очень серьезно. «Что это? Что?» В голосе Неда добавилась нервозности. Рука Джорджа появилась из-за спины с маленькой белой коробочкой. Он протянул ее юноше. Нед посмотрел на коробочку, на патрульных, взял ее, открыл Внутри лежала большая пластиковая звезда с выбитыми на ней словами помощник шерифа. Добро пожаловать в патрульный взвод Д, нет. Джордж пытался сохранять серьёзность, но ему это не удалось. Он загоготал, а вскоре смеялись и все остальные, окружив на это, пожимая ему руку. "Новые висельщики", говорил он. "Вот шутка так шутка". Он улыбался, но я подумал, что он Вот вот расплачется. Внешне это ничем не проявлялось, но слёзы могли политься в любой момент. Думаю, Шырли Постернак тоже это почувствовала. И когда парнишка извинился, сказав, что ему надо в туалет, я догадался, ему нужно время прийти в себя, убедиться, что происходящее с ним не очередной сон. Иногда, когда всё идёт наперекосяк, Мы получаем больше помощи, чем надеялись, но случается, что и её не хватает. Благодаря Неду, о том лете у нас остались наилучшие воспоминания. Он нам нравился, и ему нравилось быть с нами, а особенно часы, проводимые в коммуникационном центре. Какое-то время он изучал коды, но в основном учился правильно реагировать на запросы и осваивал методику ответа на одновременные звонки. Он быстро набирался опыта. выдавал патрульным запрошенную информацию, пальцы его бегали по клавиатуре словно по клавишам пианино. При необходимости связывался с другими патрульными подразделениями. Как это случилось после сильных гроз, обрушившихся на западную Пенсильванию в конце июня. Слава богу, обошлось без торнадо, но уж на дождь, ветер, громы и молнии природа не поскупилась. Единственный раз он едва не запаниковал днём или двумя позже. Когда какой-то мужчина, представший перед мировым судьёй округа Стетлер, вдруг тронулся умом и начал бегать кругами, срывая с себя одежду и что-то крича про Иисуса пениса, именно так и кричал, у меня где-то даже рапорт сохранился. С коммуникационным центром сразу связались четверо патрульных. Двое уже находились на месте, двое мчались туда на полной скорости. Пока мне пытался разобраться с ними, на связь вышел патрульный из Батлера. Сказал, что на дороге 99 преследуют нарушителя скоростного режима. Бах! Связь оборвалась. Нед предположил, что патрульная машина слетела с дороги и перевернулась. И предположил правильно. Водитель остался цел и невредим, но погоня для него закончилась, и нарушитель вышел сухим из воды. Вот тут Нед принялся звать Ширли. Отпрянул от компьютера, телефонов, микрофона, словно они раскалились до бела. Она быстро перехватила бразды правления, но успела обнять его и поцеловать, прежде чем занять покинутое им кресло. Никто не погиб, никто не получил серьёзных травм, а мистер Иисус Пеннис отправился в психиатрическое отделение Стэтлеровской мемориальной больницы для свидетельствования. Это был единственный раз, когда Нет дал Маху. Но он не стал зацикливаться на случившемся, наоборот, сделал соответствующие выводы. А в целом его прогресс впечатлял. Шырли с удовольствием мучила его. Удивляться не приходилось, она и раньше проявляла желание поделиться с ним премудростями своей работы, рискуя вылететь со службы, потому что официального разрешения ей никто не давал. А она знала, мы все знали, что Нет не собирается работать в полиции. Во всяком случае, он об этом даже не заикался, но Шырли это не волновало. Тем более, что ему нравился ритм нашей жизни. Нравилось не спадающее напряжение, он от него как бы подзаряжался. А его единственный промах, я уже написал, и, по-моему, это только пошло на ему на пользу. Он окончательноуразумел, что работа не компьютерная игра, что по его электронной доске движутся реальные люди. И если бы с Пицбургским университетом не сложилось, кто знает? Он ведь уже превзошёл Метта Бабицки, предшественника Шырли. В начале июля, прошел год со смерти его отца, парнишка подошел ко мне, чтобы спросить о гараже Б. А дверной косяк постучали, дверь-то я практически всегда оставляю открытой, я поднял голову и увидел его в футболке и выленивших синих джинсах, из задних карманов которых торчали красные тряпки для протирания стекол. Я сразу понял, с чем он ко мне пожаловал. Может из-за тряпок? Может, что-то прочитал во взгляде? Я думал, у тебя сегодня выходной, нет? Да. Он пожал плечами. Мне нужно было кое-что сделать и э а... когда выйдете покурить? Я бы хотел кое о чём спросить. В голосе прорывалось волнение. Зачем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас? Я поднялся. Правда? Если вы заняты, Я не занят, ответил я, хотя дел хватало. Пошли. Только-только началась вторая половина обычного для низких холмов страны Амиши летнего дня. Небо в облаках, от жары и сильной влажности горизонт в дымке, и наш мир, всегда такой огромный и яркий, кажется маленьким и тусклым, как старая поблёкшая фотография. С запада доносились глухие раскаты грома. К вечеру могла разразиться гроза. В середине июня грозы случались у нас не реже 3 раз в неделю. Но пока жара и влажность вышибали из тебя пот, как только ты выходила из помещения, где прохладу поддерживал кондиционер,